В это обеденное время возле здания, в котором расположилась фирма Алекса Корбана, все словно посходили с ума. Сотни репортеров, десятки полицейских машин, пожарная бригада. Сюда стянули все силы правопорядка, какие только нашли. В небе летало несколько вертолетов. С одного велась онлайн-трансляция на новостные телеканалы. В другом находился снайпер. В оптический прицел был виден мужчина в грязной куртке крепко прижимающий к себе человека. Оба стояли на краю крыши всего в сантиметре от убийственной бездны. У виска заложника злобно расположился пистолет. Ветер от винтов раздувал подол куртки Феникса, создавая впечатление, словно он парит. Лицо Алекса Корбана пылало страхом и отчаянием. Мужчина хотел выбраться, но точный удар рукоятью пистолета по голове остудил пыл Алекса. По лицу потекла теплая кровь. Зрелище стало еще захватывающее. Репортеры были в восторге. Они брали интервью у людей, которым удалось выбежать из холла, сплошь залитого кровью. Пятый канал. С вами Синди Моррисон. И мы находимся в центре города, возле здания, в котором зверский убийца под именем Феникс удерживает заложника. Репортер вещала перед трясущейся видеокамерой, ведя прямую трансляцию. Как нам стало известно, его имя Алекс Корбан. Средь бела дня самый разыскиваемый преступник города взял в захват заложника и сейчас удерживает его на краю крыши, приставив в голове пистолет. Отойдя в сторону, Синди поприветствовала светловолосую блондинку с потекшей тушью на лице. Карен всю трясло от страха. Девушка выглядела потерянной и сломленной. «То, что нужно», — подумала репортерша. «Рейтинги взлетят до небес. С нами Карен Уоллис, секретарша Алекса Корбана». Того самого человека, чья жизнь сейчас висит на волоске. Синди тактично положила руку на плечо девушки. «Карен, я понимаю, вы потрясены, но расскажите, что же там произошло на самом деле?» Заплаканное лицо потерпевшей взяли крупным планом для большего антуража. Оператор приблизил камеру настолько, что можно было разглядеть слезы, стекающие по щекам девушки. «Я не знаю». Карен пыталась собраться, но получалось плохо. Он Он пришел и всех убил. Этот монстр просто пришел и начал убивать. От того, как это сказала Карен, даже убывалые Синди зашевелились волосы на затылке. Но ведь раньше Феникс наносил удары только по преступникам. — Что случилось на этот раз? — задала вопрос Синди. Он сказал, что ему нужен только Алекс. И еще что-то про подростков. Я не помню, что именно. Господи, там столько крови, столько трупов. Как один человек смог противостоять целой армии охранников? Ведь, как говорят мои источники, это здание охраняла компания, в которой работают преимущественно бывшие военные. Убрав прядь светлых волос за ухо, Карен пронзительно посмотрела в камеру. Потому что он не человек.